Среда, 2 апреля, была у Робера Флери и с очень веселым видом спросила, Ну, как же прошла моя картина? Да, очень хорошо, потому что когда дошла очередь до вашей картины, они сказали, не один или двое, но вся группа. Послушайте, ведь это хорошо, второй номер не может быть. — Ну да, не думайте, пожалуйста, что я говорю это для вашего удовольствия. Так было на самом деле. — Тогда ватировали. И если бы в тот день президентом не был тупица, вы получили бы второй номер. Вашу картину признали хорошей и приняли ее симпатично. — У меня третий номер. — Да, но это благодаря... Особого рода несчастью, просто неудача какая-то. Вы должны были бы получить второй номер. Но какие недостатки они находят в картине? Никаких. Как никаких? Значит, она не дурна? Она хороша. Но в таком случае... В таком случае это несчастье. И все тут. В таком случае, если вы найдете какого-нибудь члена комиссии и попросите его, то вашу картину поместят на лучшем месте, так как она хороша. А вы? Я член, специально назначенный наблюдать, чтобы соблюдались номера. Но поверьте, если кто-нибудь из наших попросит, я ничего не скажу против того». Была потом у Жулиана, который слегка подсмеивается над советами Робера Флери и говорит, что я могу быть почти спокойна, и что он будет очень удивлен, если моя картина не будет переставлена, и что, в конце концов, Роберт Флери сказал мне, что, по его мнению, я заслуживаю второго номера, и что нравственно я его имею. Нравственно. И что, наконец, это было бы... Только справедливо. Ах, нет, просить из милости того, что мне следует по справедливости, это слишком. Пятница, 4 апреля. Конечно, выставка бастен Лепажа блестящая, но выставлены почти все старые вещи. Ему 35 лет. Рафаэль умер 36, сделав больше. Но Рафаэль с 12 лет был окружен герцогинями и кардиналами, которые ласкали его и заставляли работать у великого Перуджино. Рафаэль 15 лет делал такие копии своего учителя, что их трудно было отличить от оригинала, и с 15 же лет был причислен к великим артистам. Затем в громадных картинах, которые поражают нас и временем, которые они представляют, и своими качествами, в этих картинах вся черновая работа исполнена учениками, и во многих из этих картин Рафаэлю принадлежит только картон. А Бастиен Лепаш, чтобы существовать в Париже, должен был первое время сортировать на почте письма от трех до 7 часов утра. Первую вещь он выставил, кажется, в 1869 году. Одним словом, у него не было ни герцоги, ни кардиналов, ни Переджино. Кажется, он пришел в Париж лет 15-16. Но все-таки лучше, чем я. Я всегда жила в среде малоартистической. В детстве я взяла всего несколько уроков, как все дети, потом уроков пятнадцать, продолжение трех или четырех лет, потом опять все та же среда, таким образом выходит 6 лет и несколько месяцев. Но в это же время я путешествовала и была сильно больна. Наконец, где же я? Достигла ли я того, чего Бастен Липаж достиг, В 1874 году этот вопрос неуместен. Если бы я сказала при других, даже при художниках, все это про Бастиена, они сказали бы, что я сошла с ума. Один с убеждением, другие с принципой, не желая признать превосходство младшего. Суббота, 12 апреля. Жулиан пишет, что моя картина переставлена. Среда, 30 апреля. Несчастье не так уж велико, так как Каулорис говорит обо мне очень хорошо. Здесь и далее название газет и журналов. Обо мне отдельная заметка. Это большой шик, ибо Фуко, тот же Вольф в Каулорис, и Каулорис появляется с отчетом салона в один день с Фигаро и, кажется, имеет такое же значение. Больтир печатает заметку в том же роде и отзывается обо мне так же, как у Лорис. Это главные органы. Журналь де Артс, который печатает отчет с птичьего полета, также называет меня. «Эн в своей заметке отзывается обо мне тоже хорошо. Другие журналы тоже мало-помалу дадут свои отзывы. Только «Фигаро» и «Колорс» и делают это в первое же утро выставки. Довольна ли я? Это вопрос простой. Не слишком довольна. Не слишком недовольна. Довольна как раз настолько, что не прихожу в отчаяние, вот и все. Я вернулась из салона. Мы поехали туда только в полдень, а вернулись только в пять часов, за час до окончания. У меня мигрень. Мы долго сидели на скамейке перед картиной. На нее смотрят много. Мне было смешно, когда я думала, что все эти люди никак бы не подумали, что создатель этой картины — молодая, элегантная девушка, которая сидит тут же, показывая свои маленькие и хорошо обутые ножки.